Через пару дней ко мне наведался Ойсон. Развалившись на солнышке, он пристально наблюдал, как четверо дев вращают меня на постаменте. Медленно, молча. «Сила и кротость холма», — обратился он ко мне чуть погодя. «Ты не менял состав еды, которую производишь?» «Менял. Не стал отпираться я. Хотел сделать ее более питательной». «Почему меня не предупредил?» «А зачем? У тебя без того немало хлопот. Ты ведь сам говорил, что сахаром и белком полезные элементы не ограничиваются, а тебе не хватает времени досконально изучить вопрос. У меня, напротив, времени было в избытке. Уверен, мои новшества не принесут вреда, а то крутильщицы совсем захерели. Меня угнетает перспектива отравить все население Града в Ты вроде жаловался на нехватку свободных рук. Мне повезло иметь четверых помощниц». И терять их совершенно не хочется. Пес помолчал, тяжело дыша. Сила и кротость холма. Сделай милость. Впредь сообщай мне о любых изменениях, которые намереваешься внести. Постараюсь по возможности, но и ты окажи мне услугу. Не замори моих подопечных голодом. От твоих вращений есть хоть какой-то прок? Переменил тему Ойсон, ловко увильнув от моей просьбы. Наверняка не скажу, но полагаю, что есть. Я не упомянул, что сын неоднократно пытался разгадать мой секрет. При успей он, неминуемо вскрылся бы факт, что я понимаю речи крутильщиц, когда их заставили бы замолчать или заменили на самых преданных приспешников бога-врачевателя. Кроме того, мне совсем не улыбалось, чтобы кто-то из местных богов пронюхал о моих вылазках к морю. «Сила и кротость холма», снова завел Ойсон. «Боюсь, ты не до конца откровенен со мною. Само наше существование находится под угрозой, и мы безмерно благодарны тебе за помощь. Однако, если ты не готов всецело довериться мне, не готов пожертвовать всем ради общего блага, где гарантия, что ты действительно на нашей стороне? Намекаешь, чтобы я полностью передал тебе полномочия, и ты мог распоряжаться ими по своему усмотрению?» Так будет лучше, заверил ойсон, а я подскажу, как изречь это с большей выгодой. С выгодой для кого спросил я, и не дожидаясь ответа добавил и куда подевались все малые боги града Ускции? Ты не из малых богов, укорил ойсон. А это меняет дело. кто я союзник или ресурс для потребления? Не вижу особой разницы, парировал ойсон. Против нас идет война. Без жертв не обойтись. Многие уже погибли. Однако град в узкце не покорен. Моя задача — сохранить его незыблемым. Или ты явился сюда с иной целью? Я здесь потому, что Мириада — мой друг. И потому, что бог Иродена посигнул на племя, обитавшее у подножья моего холма. Наслышан, наслышан. Ты провозгласил бога осквернить или мертвым. Малому богу такое не под силу. Единицы способны уцелеть после такого — Ты же кормишь целый город, довольствуясь скудными молитвами и не выказываешь ни малейших признаков слабости или утомления. Почему бы тебе не поделиться своим могуществом?» «Какие слова ты жаждешь от меня услышать?» «Озвучих, а я подумаю». «Только не затягивай», — предупредил Ойсон. «Ты славишься своим терпением, но, боюсь, время града в Ускции истекает».